которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил. Глава вторая Раз во времена моего детства няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, огадают гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку. Но зато... Их ждут и самые большие радости. Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль? Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль? Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые с патокою и белые пряники с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется резь или лапша или, еще проще, шмотья. Бывают орехи, простые и каленые а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мной и прошептала, что нынче это будет иначе потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне. Но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» — спросил я. «А это тебе скажет бабушка. Ты спи». А завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться. Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Глава третья. Няня не обманула. Ночь пролетела, как краткое мгновение, которого я и не заметил. И бабушка уже стояла над моей кроваткой в своем большом чепце с рюшевыми мормотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре. Ну вот тебе беспереводный рубль, сказала она, бери его! и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию пить чай, а ты один, совершенно один, можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане. «Да», — говорю, — «я уже все знаю». А сам зажал рубль в ладони, держу его как можно крепче. А бабушка продолжает. Рубль возвращается, это правда, это его хорошее свойство, его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи Тебе или другим людям нужное или полезное. Но раз, что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет. О, говорю, бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали, но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно. Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается. Но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении. — Прекрасно, — сказала бабушка, — но однако ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала. Будьте покойны, вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасной покупки — а рубль мой будет цел у меня в кармане. Очень рада. Посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян. Помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь. В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке? Бабушка на это согласилась, но предупредила меня — что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки. Потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом. «О, моя милая бабушка», — отвечал я, — «вам и не будет надобности давать мне советы». Я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно. В таком разе идем. И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку. Глава четвертая Погода была хорошая.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 За ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новую книжкой, О ребятишках с истульками уже и говорить нечего. Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека со стекловидными пуговицами,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 «Извольте, я вам ее продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит. Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет». Он очень лукаво улыбнулся и молвил, «Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте. Вы не понимаете, в чем дело». Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы, хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится». «Прекрасно!» — отвечал я. «Я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорее ваш жилет». «Нет. Прежде извольте отсчитать деньги». «Хорошо». Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль. Потом снова опустил руку во второй раз, но... Карман мой был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. Он пропал, он исчез, его не было, и на меня все смотрели и смеялись. Я горько заплакал и... проснулся. Глава восьмая. Было утро. У моей кроватки стояла бабушка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 особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый, затаенный смысл. Неразменный рубль, по-моему, — это талант, который провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырех дорог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 Сделавши кое-что очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог сделать еще, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и рубль твой растаял. Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении.